Приезд черных немцев на большой легковой машине Ярослав видел из окна мастерских. Он с нетерпением поглядал в него, боясь, что вдруг произойдут изменения и полет отложат. Или случится нечто непредвиденное и начнут вновь проверять всю машину. Тогда немцы обнаружат магнитную мину и... Плоскую коробку он пронес на аэродром свободно. Никто не останавливал, не обыскивал и страхи оказались напрасными. Но вот поставить ее оказалось много сложнее. Никак не удавалось улучшить момент, а рядом все время находились немецкие механики, дотошно проверявшие каждый узел. Коробка с миной лежала у Томашевича на груди, под комбинезоном, и согретое теплом его тела, тяжело давило на ребра, когда он подавал инструменты и помогал в работе с мотором. У второго крыла Невидимые за фюзеляжем возились другие механики, а чуть поодаль прохаживалась охрана. Все время на чужих глазах. Никак не вынуть из-за пазухи заветную коробку и дать ей незаметно присосаться магнитом к машине, сделав самолет безнадежно больным и обреченным погибнуть в воздухе. Машину Словаку было жалко, а тех, кто должен лететь в ней, нет. Подъехал заправщик, И показалось, что вот сейчас как раз появится удачный момент. Но опять не удалось, Ярослав занервничал. Скоро уходить от самолета, а еще ничего не сделано. Неужели он не сможет? Зачем тогда брался? зачем обещал, зачем на него надеются? Перекачали в баке машины горючее, и заправщик ушел к ангарам, а механик все возился с мотором, стоя на лесенке и требуя подать то один, то другой инструмент. Наконец он опустился и, вытирая руки чистой ветощью, приказал Словаку закрыть крышку. Работа закончена. Буквально вспархнув на ступеньке Ярослав с замиранием сердца поглядел вниз. Немец аккуратно укладывал инструмент в специальный ящичек. Мгновение, и заветная плоская кропка в руке, еще мгновение. Рука с ней проснулась под кожух и разжала пальцы. Легонько чмокнула. металл словно сросся с металлом. Самолет принял свою будущую неминуемую смерть. И тут Томашевич вспомнил, что забыл включить механизм. Пришлось нашаривать коробку и включать. Хорошо еще немецкий механик, занятый своими делами, не обратил внимания на непонятный звук. «Чего ты возишься?» – выпрямляясь, недовольно буркнул он, поднимая ящичек с инструментом. «Решил до ночи тут торчать». Все уже, все. Чужим голосом ответил Словак, затягивая потуже винты защёлок коржуха мотора. «Удалось!» «Бери лестницу, пошли!» – скомандовал немец и первым направился к мастерским. Сейчас, глядя в окно мастерской, Ярослав понял – пора уходить. Машина вращала винтами, прогревая моторы важные, немцы сами приехали проводить улетающих и ничего не отменят. Он вышел из мастерской и направился к заранее приготовленной тачке с мусором. Ухватив за ручки, легко покатил его к второй проходной, от которой два шага до лесной дороги. «Ты куда?» – подозрительно вылупился на него вышедший из будки немец с автоматом. «Нашел время! И почему здесь, а не через ту проходную? Там ближе к свалке!» «Не могу же я при гостях! Начальство приехало!» – объяснил Томашевич и поторопил. Открываю, мне много работы. Рестанем выяснять и спорить, где ближе помойка!» Сплюнув, немец пошел к решетчатым воротам и приоткрыл их, ровно настолько, чтобы протиснуть тачку. «Давай, только не задерживайся!» Не отвечая, Ярослав чуть не бегом припустил по тропинке, катя впереди себя тачку. Бросить ее рядом с воротами он не решился. Не исключено, что немец-охранник смотрит ему вслед. И только скрывшись за кустами, он позволил себе перейти на шаг и вытереть выступивший на лбу холодный пот. Выбрался. «Но это еще половина дела. Надо найти повозку. Вдруг ее нет. Что тогда делать? Пешком идти в лес?» Оставив тачку в кустах, он пробрался к дороге. Телега, груженная хворостом, стояла за поворотом, как и обещал Казимир. На передке сидел сгорбленный мужичонка и дымил самокруткой. Поматывала головой лошадь, отгоняя одолевавших ее слепней. Хлопала себя длинным хвостом по бокам, а возница, казалось, дремал, забыв о делах, и наслаждаясь пригревшим солнышком. Однако при приближении к словакам он встрепенулся и начал разбирать вожжи, словно готовясь тронуться с места. Быстро сказав пароль, механик дождался ответа и помог вознице отвалить часть хвороста. Под ним оказалось подобие норы, куда Тамашевич забрался с трудом. Прикрикивая, возница завалил его сверху сучьями, поминая недобрыми словами рост пассажира, вымахавшего с каланчу. «Родят же такого!» – бурчал он, устраиваясь поудобнее на козлах. «В телегу не уложишь!» «Но, халера! Хлопнул по спине лошади кнут, заскрипели колеса, и повозка выкатилась на дорогу. Наваленные сверху сучья пахли сухой землей и горькой корой. От пыли и запахов неудержимо хотелось чихать. Но Ярослав терпел, найдя себе дырочку и поглядывая в нее. Внезапно возница натянул вожжи, и начал сворачивать к обочине. Он соскочил с передка, стянул с головы рваную кепку и отвешивал мелкие поклоны пролетавшим мимо мотоциклистам в больших очках и несущейся следом черной легковой машине. «Самолет улетел», – понял Словак, и они возвращаются в город. Мотоциклы и автомобиль подняли тучу пыли, и мужичок долго отплевывался и ругался, отряхивая одежонку. Снова забравшись на передок, он обернулся, и, постучав кнутовищем по хворосту, сипло спросил. «Э, ты там оживой? Сейчас свернем!» Не дождавшись ответа, тронул вожжи и сокрушенно махнув рукой заключил. «Чего спрашиваю?» — говорит слепой с глухим. С трудом понимавший его речь Ярослав только улыбнулся. «Еще раз повезло за сегодня. Но вот как дальше?» Кончилась его служба у немцев, и лесная дорога выведет к новому повороту судьбы. Какой-то она будет, как его встретят, и суждено ли ему вновь увидеть родные края и пройти по улицам старого Прешева.